Глава двадцать третья. Личный враг. Андрей тяжело приходил в себя. Перед глазами все плыло, голова гудела, как трансформатор высокого напряжения. В просыпающемся сознании человека никак не могло сфокусироваться ни одной более-менее связной мысли. Лишь через четверть часа туман в голове начал понемногу рассеиваться. Фетров находился в каком-то подвальном помещении и был крепко привязан веревкой к массивному деревянному креслу на таких высоких ножках, что ноги не доставали пола. Почему-то отсутствие контакта с землей беспокоило фокусника больше всего. Вдобавок у него оказался заклеен рот, что тоже не добавляло оптимизма. Постепенно начала возвращаться память. Дворец они покинули втроем потом долго шагали, петляя по улицам Девятиграда, пока Дихрон не указал на дом. Они вошли, но когда дверь захлопнулась, сам провожатый вроде бы остался снаружи. Внутри их встретила приятная женщина, пригласила в гостиную и... Последнее, что помнил змеиный король, три странные звука за спиной. «Где Вероника?» «Что это за комната без окон и дверей? Куда нас притащил дядюшка? Где он сам?» Факел, установленный на левой стене, хорошо освещал нижнюю часть комнаты. Потолка практически не было видно. Парень принялся крутить головой по сторонам. Сверху раздался звон колокольчика. Где-то под потолком открылся люк, стало немного светлее. Через люк свиселся конец веревочной лестницы, по которой вскоре спустился мужчина. Бизитер с минуту внимательно изучал пленника, затем взял в углу комнаты стул и уселся напротив. Андрей дал незнакомцу лет пятьдесят. Абсолютно непримечательная внешность. Ростом чуть выше фетрово, круглое лицо, нос картошкой, кучерявые русые волосы. С виду простак простаком если бы не взгляд, в котором читалась холодная решимость. — С пробуждением, — сказал тот. — Приношу извинения, что такого высокого гостя принимаю неподобающим образом. Но лучше перестраховаться, чем потом кусать локти. Некоторые молодые люди зачастую ведут себя слишком агрессивно, причем себе же во вреда. Поэтому, прежде чем начнется наша беседа, я кратко обрисую последствия возможных необдуманных поступков с твоей стороны. — Не возражаешь? <музык> — промычал Фетров, выражая свое негодование. — Так и думал, что ты не будешь против. — Тогда слушай. Я постарался собрать всю информацию о некоем прибывшем в Гетонию туристе, которого собственный гид заставил назваться его племянником. Знаю, что ты никогда не был волшебником, хотя многие именно таковым тебя здесь считают. Я осведомлен о твоих чародействах. У вас это называется фокусами, не правда ли? Ленник проигнорировал вопрос незнакомца. Во-первых, он не имел возможности ответить, а во-вторых, не видел в этом смысла. Сначала следовало выслушать этого не в меру информированного разговорчивого типа. Может, потом удастся выяснить, где он подчеркнул столько сведений. Хотя первые подозрения у парня уже появились. «С твоего позволения, я продолжу». — усмехнулся собеседник. «Прежде чем ты получишь возможность говорить, запомни. За нами со стороны наблюдают мои люди. Они ничего не слышат. Однако, если заметят с моей стороны неоговоренные ранее с ними действия, тут же примут меры. Какие я не скажу, но лучше на себе их не испытывать». Поэтому про фокус, который ты применил против Дренга во время поединка трех кинжалов, рекомендую забыть. Кивни, если понял. Андрей слегка наклонил голову. Вот и прекрасно. Незнакомец поднялся. Теперь мы можем продолжить диалог в двухстороннем режиме. Клейкая ткань была осторожно снята с губ Фетрова. Если у тебя есть вопросы, задавай. О возможности постараюсь быть предельно откровенным. Хотя ответить на все не обещаю. Вопросов у вождя сумеречников имелось много, но до начала разговора нужно было определиться с тактикой поведения. Судя по первым фразам, незнакомец не глуп и многое знает о моих похождениях. Таким, пожалуй, выставлять себя несдержанным халериком не стоит. Ладно, попробуем изобразить уверенного в себе мужчину, каким и должен выглядеть настоящий руководитель. Вдруг получится. «Со мной была девушка!» — с вызовом произнес парень. «Она в соседней комнате. С ней все в порядке?» «Пока да. А там видно будет». Ее жизнь сейчас всецело зависит от твоего поведения и итога нашей беседы. Ах ты, гад! Жаль, у меня руки связаны. Я бы тебе показал примерное поведение. Эмоции нахлынули горячей волной, требуя немедленного выхода наружу. Но пленнику не хотелось показывать, что судьба Таркова его сильно волнует. Он собрал волю в кулак и переключился на другую тему. Фокусник задал вопрос, ответ на который знал заранее. «Что с Дихроном?» «Тоже жив и здоров». «Нас сдал он?» «Не совсем так. Просто твой так называемый дядюшка был поставлен в затруднительное положение и не нашел из него другого выхода». «Вы предложили ему сумму, от которой невозможно отказаться?» — с издевкой спросил Андрей. «Ну что ты? Подкупать никчемных людей? Себя не уважать?» «Нет, перед ним стоял выбор посерьезнее. Не выполнив мою просьбу, он в одночасье мог лишиться всего, что имеет. И жизни в том числе. Чем меня усыпили?» специальным газом. Голова еще немного поболит, но без последствий для организма, поспешил заверить заботливый незнакомец. Кетров задумался. Голова действительно продолжала гудеть, но звук, как показалось связанному, исходил извне и напоминал жужжание комара. Кровососов здесь только не хватало. Мысленно пробурчал он, А вслух сказал. «Понятно. Теперь перейдем к главному. Зачем я здесь?» О, -о, «О, это действительно важный вопрос. И свой ответ я начну издалека. Ты же никуда не спешишь, правда?» «Спешу. Но, полагаю, сейчас это кроме меня никого больше не волнует». «Точно!» — радостно воскликнул тюремщик. Люблю иметь дело с понятливыми собеседниками. С ними легче договориться, правильно? Смотря, о чем договариваться. в взаимовыгодном сотрудничестве. Незнакомец выдержал небольшую паузу. Не буду лукавить и скажу сразу. На тебя я вышел по указанию Гермага Леваргии. Сначала он приказал уничтожить Гарнага. А когда освободившийся мест неожиданно занял ты, в общем, Гермага и эта кандидатура не устроила. Честно говоря, оба раза приказ Мугреда совпадал с моими личными планами. А если тебя при этом еще и платят? Так что за дело я взялся с воодушевлением. А зачем понадобилась смерть Гарнага? «Мне или Гермагу?» «Тебе. О намерениях Мугреда я уже имею некоторые представления». «Дело в том, что с недавних пор мои личные планы изменились, и мне понадобились дополнительные ресурсы в лице сумеречников». «Через Дренга?» «А ты быстро схватываешь». «Конечно, через него». Сначала я якобы помогаю ему устранить препятствия на пути к власти, а затем он, чтобы это не выплыло наружу, выполняет любые мои поручения. Шантаж? А что ж еще? В умелых руках это очень сильное оружие. И настолько опасное, что самого шантажиста частенько стремятся отправить к Кордыблу. Кстати, многим это удается. «Полностью с тобой согласен. Поэтому и держу нос по ветру. Тот же Мугрид, например, уже решил от меня избавиться. Хотя я его пока еще не шантажировал». «Он сам тебе сказал?» — усмехнулся пленник. Андрей проверил прочность веревок и узнал еще одну неприятную новость — Добраться до сюрпризов, размещенных накануне в рукаве рубахи, не получится. Скорее намекнул, причем сам того не подозревая. Дураку, понятно, когда тебе начинают обещать слишком много, значит, уверены, что рассчитываться не придется. Мне, например, предложили в самом ближайшем будущем стать правителем Гетонии. «Согласился?» «Отказаться было невозможно. Иначе Гермак мог заподозрить во мне слишком опасного для себя человека. А мне это надо. Я пожить хочу, особенно сейчас, когда всю жарзанью и лихорадит. Самое время ухватить кусок пожирнее. Твои планы настолько разрослись, что немых рудокопов для их реализации уже не хватает?» «Ты и о них разнюхал!» Тюремщик не очень достоверно изобразил радость на лице. «Я знал, что делаю ставку на достойную фигуру. Зорна проболталась. А тут и не знал. Мои возможности тоже не безграничны. Как бы я выведал, о чем вы с ней шуршукались? Интересно». Это первый случай, когда рудокопы не справились с заданием? — Да, но сие не столь важно. Хоть они и не выполнили заказ, зато оказали мне другую услугу. — Не хочешь узнать, какую? — Ты же все равно скажешь. — Конечно. Сразу после того, как моим дамочкам не удалось правильно станцевать сугинди. Я решил, что Дренк не тот человек, который мне нужен. Зачем кого-то искать? Есть готовый вождь, имеющий громадный авторитет среди вархунов, не подверженный их дурацким традициям, поскольку прибыл издалека и является человеком рассудительным. Опять же он как можно быстрее хочет вернуться домой» я могу предоставить ему эту возможность. — Интересно, что ты вкладываешь в понятие рассудительность? — Способность предать? — после слегка затянувшейся паузы произнес землянин. — Предательство. Оборотная сторона преданности, не правда ли? Если нет первого, невозможно и второе. А о какой преданности может идти речь, «Если человеку едва ли не силой навязали неприятную для него должность?» «Ты действительно многое знаешь обо мне? Не скажешь, откуда?» Андрей постарался вложить в голос минимум заинтересованности. «Об этом еще рано говорить, друг мой. Друг, среди своих друзей тебя что-то не припоминаю. Опять же, друзей никто не заманивает хитростью и не связывает для общения». «Все это до поры до времени. Думаю, по окончании нашей беседы ты освободишься от веревок, а мы станем не разлее вода. Сомневаюсь. Другого варианта у тебя не будет. Варианты существуют всегда. Просто некоторые, как мой дядя, например, не слишком утруждают себя их поисками». «Не спорю». Но иногда ошибочный выбор оказывается несовместимым с жизнью. Причем не только собственной, но и кого-то из очень близких людей. — Я все ждал, когда ты начнешь угрожать, — усмехнулся Фетров. — О каком же взаимовыгодном сотрудничестве в таком случае может идти речь? — О нашем с тобой, конечно, — воскликнул собеседник. «И в чем же моя выгода?» — спросил пленник. «Твои жизнь и свобода, которые сейчас принадлежат мне, будут возвращены». «Уже это многого стоит, не правда ли?» Да, «Допустим. Хотя жизнь и свободу, которыми нельзя распоряжаться на свое усмотрение, я бы не назвал большой ценностью». «Хорошо. Добавим к этому еще одну жизнь». — Девчонки, которая спит в соседней комнате. — Ты ее не знаешь. Она и сама никого не предаст, и мне не позволит, хотя я и не собираюсь. — Ты согласен принести ее в жертву? Как это мило. Я почему-то решил, что синеглазка тебе нравится. — Кто мне нравится, не твое дело. — «Сейчас ты говоришь об условиях сделки, в которой я для себя ничего привлекательного пока не вижу». Фокуснику сразу вспомнились рассуждения Дихрона, который во всем старался отыскать выгоду. «Если мы договоримся, ты выполняешь несколько моих просьб, и потом беспрепятственно добираешься до любых врат, чтобы вернулся в завратную реальность». Весь груз моральных обязательств оставляешь в этом мире. Чем не выгода? А он хитер, предлагает здесь стать последней скотиной, а дома, дескать, все спишется. А ведь стоит мне совершить хотя бы одну подлость, и дальше шантажист с живого не слезет. «Плохо ты меня изучил, друг!» Я на сделке с совестью идти не собираюсь. И как через заблокированные врата можно попасть на инвас? с издевкой в голосе спросил землянин. По-моему, сейчас ты попусту тратишь моё и своё время. А знаешь, Верлен, или тебя лучше звать Андреем? Существуют ведь вещи и пострашнее смерти. задумчиво произнес мужчина. Видимо, он исчерпал запас выгодных предложений. — Хочешь услышать о том, как я превращаю красивых молодых дамочек в немых рудокопов, в этих безжалостных убийц, которые не остановятся ни перед чем? Для них убийство становится смыслом жизни, а время между выполнением заказов тяжким бременем. Пожалуй, не хочу. А придется. Ведь одной из них очень скоро может стать Вероника. Ты не посмеешь, сволочь. Все-таки не сдержался фокусник. Хочешь со мной поспорить? У меня несколько других желаний, но твои веревки не позволяют их осуществить. Пока. «Говорил же, предупредительные меры весьма полезны. Драка нам ни к чему. Я ведь еще не закончил разговор». «А мое терпение тебя слушать подошло к концу». «Очень жаль, но ничего не поделаешь. Ради будущей дружбы придется немного потерпеть. Ты ведь меня совсем не знаешь. Хотя это не мудрено». Из ныне живущих этим мало кто может похвастаться. А ведь я происхожу из третьей ветви аристократов, которые имеют право на власть в этой стране. Еще один претендент на должность коронмага? Нет, мне не повезло с днем рождения. А человек, лишенный магических способностей, в жарзании даже на титул не имеет права. Но если в нужный день... У меня родится сын. Тюремщик запнулся. По-моему, я немного отвлекся. Свою родословную я упомянул только для того, чтобы объяснить, как в мои руки попал звероскоп. Звероскоп? Это название устройства, над которым работал ратор моего отца, бывшего некогда магринцем в одной из провинций. Устройство, естественно, магическое. Первоначально предназначалось для определения в лесу точного местоположения свирепого хищника. Мой папаша очень любил охоту. Однако, как чародей не старался, прибор у него не получился. Он почему-то указывал не на хищников, а на дамочек у которых именно в это время просыпалась звериная ненависть к мужчине. «Понятно, почему немые рудокопы так быстро вышли на зорно», — отметил про себя пленник. «После соответствующей обработки это свойство, — продолжал вельможа без титула, — оказалось весьма полезным. Ты себе представить не можешь». Насколько изобретательными бывают женщины, когда стремятся к своей цели. Кстати, использование сугинди для убийства — идея Рольгин. Она же умница и придумала, как правильно усовершенствовать этот танец. «Красивая была девушка. Из-за тебя она погибла». «Ничего страшного. Их у меня с полсотни» и все обворожительны настолько, насколько и опасны. Не боишься, что когда-нибудь они направят свою ненависть на тебя? Ничего не получится. Хотя бы потому, что в моем существовании они понятия не имеют. Ими управляет моя сестра. Вот она волшебница». Правда, тоже немного свихнувшийся на неприязнь к мужикам. Но меня ее ненависть обходит стороной. Брат все-таки. Так у вас тут прям под носом у кронмага целое семейное предприятие? Не здесь, Верлен. К тому же эта пещера не так близко от Девятиграда, как тебе кажется. А логово моих рудокопов еще дальше». Потом, может быть, я проведу для тебя экскурсию по жилищу опасных красавиц. А сейчас давай поговорим о Веронике. Как думаешь, почему у себя в гостях я хотел видеть тебя вместе с очаровательной телохранительницей? Вопрос не по адресу. — Из-за звероскопа, конечно. От этой дамочки уже несколько дней идет мощный устойчивый сигнал. Причем два раза прибор зашкаливало. Подобной силы я еще ни разу не встречал. Знаешь, о чем это говорит? Не знаешь. Из нее получится идеальный убийца. Особенно учитывая ее дар зеркального взгляда. Если ее ненависти дать реальный выход еще хотя бы пару раз, а потом провести несколько сеансов с моей сестричкой, незнакомец мечтательно возвел глаза к потолку. Синеглазка станет самым опасным оружием против волшебников, включая и кудермага. «Тронешь эту девушку, и я тебя убью». Без ненависти, без эмоций. Приблизительно так, как врач уничтожает мешающую жить заразу. Гнев так и переполнял Фетрова, но страшные слова он произнес спокойно. Правда, могильные интонации в его речи выдавали внутреннее напряжение. «Только от тебя сейчас зависит судьба Синеглазки. Станешь сотрудничать?» Я, так и быть, пожертвую столь ценным материалом. Чего не сделаешь ради друга. Но девушка останется у меня как гарантия твоей сговорчивости. Так-так. А ведь ты ничем не отличаешься от своего мугреда. Тоже решил от меня избавиться? С чего ты взял? Сам говорил? Когда человек начинает обещать то, чего не собирается выполнять, «Ну я же...» «Поставь себя хотя бы на минуту на моё место и задай вопрос. Сколько времени будет жить пленник, согласившийся на подобные условия?» Мужчина задумался. Через минуту он усмехнулся и ответил. «Пока в нём будет необходимость. Или до тех пор...» пока он не осознает полную бесперспективность этого сотрудничества для себя. Да, с одной стороны, с умными людьми работать приятно, но с другой, с ними возникают ненужные проблемы. Причем я даже точно знаю, кто нанесет мне смертельный удар. — Конечно, Вероника, это будет лучшим способом, Проверить ее в настоящем деле. Ладно, согласен. Я плохо проработал условия предстоящей сделки, немного недооценив тебя. Наверное, важными делами не стоит заниматься на ночь, глядя. Пойду посплю немного. А Утром вернусь, и мы продолжим разговор. Ты тоже пока подумай. «Уверен, мы обязательно найдем общий язык». «Сомневаюсь. Что может быть общего у Саигра с оленем?» «Разумеется, сам олень. Но только после того, как хищник им отобедает». Несостоявшийся друг подал знак, наверху засуетились и вниз спустили веревочную лестницу. «Да, чуть не забыл». — сказал тюремщик перед тем, как покинуть темницу. — Я тут немного посоветовался со знатоками по поводу Йотуна, которого тебе удалось вызвать возле стен Гюрограда. Змеиный Йотун — это магическое существо, черпающее силы из стихии земли. Здесь достучаться до него не получится, поскольку контакта с землей у тебя нет. Так что даже не старайся, а то еще помрёшь раньше времени от перенапряжения. Звон колокольчика известил о запирании крышки люка. Ленинка остался один. Ну, дядюшка, ну дружил. В положении его поставили елки-метелки. Вот выберусь, я его в такое положение поставлю. Андрей внимательно осмотрел комнату. Добраться до люка шансов не было, но в кармане его брюк лежал очень полезный ремешок, бывший некогда хвостом экспрессивной кошечки. Один раз он Фетрову в подобной ситуации помог. Почему бы не использовать его повторно? Правда, для этого требовалось сначала освободиться от веревок. Как? «И почему мне не дано взглядом создавать огонь?» «Сейчас бы пережёг их в два счёта!» Фокусник нагнул вперёд голову и постарался дотянуться до пут, которыми был привязан к креслу. С третьей попытки, когда у него что-то хрустнуло в шее, парень всё-таки ухватил верёвку зубами. Подтянув её к себе, насколько это было возможно, он принялся грызть. Через четверть часа заломил скулы, затем начали кровоточить дёсны — Пару раз Андрей сильно укусил собственные губы, и веревка приобрела алые оттенки, а он все продолжал разгрызать тонкие волоконца. Одна мысль о том, что Веронику превратят в чудовище, постоянно подгоняла пленника, придавая ему дополнительные силы. Он не знал, сколько прошло времени, когда почувствовал, наконец, ослабление пуд. Задача номер один была выполнена — Теперь он мог покинуть кресло, но связанными оставались руки и ноги. Зажатые между спинкой кресла и поясницей, стянутые за спиной кисти, они мели. Змеиный король потратил несколько минут, чтобы пригнать кровь к пальцам рук. «Кажется, сейчас за мной никто не наблюдает. Иначе бы уже спустились. Или смотрят на мои мучения и злорадствуют, а потом, когда я разберусь с веревками...» Пустит сонный газ и эту мысль пленника догнал сразу. Саркач опустился на землю, упираясь в пол затылком, он выгнул дугой спину. Немного усилий и парню удалось протащить пятую точку через петлю из собственных рук. Дальше дело пошло веселее. Через минуту стянутые веревкой ладони оказались возле лица. Связавший его тюремщик наверняка считал Андрея волшебником. «Боитесь, сволочи, и правильно делайте!» — настраивал он себя на боевой лад. «Да я теперь не только веревки! Любого загрызу до смерти!» К счастью, на этот раз использовать зубы не пришлось. Пленник короткими прыжками добрался до стены, на которой висел факел. В комнате запахло паленым, И вскоре с путами было покончено. «Полдела сделано!» — вздохнул Фетров. «Теперь бы еще подарок кошечке не подвел!»